Глава двенадцатая Проснулась от того, что было оглушающе тихо. Приподнялась и выглянула в маленькое окошко, в которое и кошка не пролезет, если будет на сносях. Лоскут голубого неба намекнул на хорошую погоду этим утром, и настроение сразу приподнялось. А чего грустить? Я жива, молода и здорова. А то, что у нас есть нечего, и бытовые проблемы изо всех щелей лезут, так это можно постепенно исправить. Руки есть, ноги тоже, голова на плечах, тем более. Значит, придумаю выход. Тихонько поднялась и положила в карман свой бессменный ключ. На цыпочках, чтобы никого не разбудить, направилась к выходу, но задержалась у места, где, вытянувшись во весь рост, На спине лежала пожилая леди, а под ее боком притулилась девочка. Малышка грелась под двумя платьями, одно из которых должно быть забрала у прабабушки. Я сняла с себя шерстяной платок, которым укрывалась ночью, и накинула на пожилую леди. Без него стало свежо, и чтобы разогнать кровь, я, подобрав юбки повыше, пробежалась вниз по лестнице. Выскочила на улицу и присела несколько раз, радуясь, что колени не ноют и не скрипят, как несмазанная телега. Мимо пролетели печуги, и я проводила их внимательным взглядом. Майра опять будет нос воротить от моей стрепни, но я считала, что сейчас нам не стоит брезговать ни змеями, ни птицами, ни яйцами, если повезет их найти. Беднякам выбирать не приходится, ведь есть хочется всегда. «Хороший завтрак!» Заметив, что птицы скрылись в кроне дерева и затихли, я быстро прокралась к нему и, положив ладони на шершавый ствол, посмотрела вверх. «Цыпа-цыпа-цыпа!» В детстве я неплохо лазила по деревьям, но не упражнялась в этом уже лет пятьдесят. «Получится ли у меня сейчас?» «Конечно!» Не сомневаясь, я закатила рукава. «Опыт не пропьешь и не проешь!» О том, что лазить по деревьям в длинной юбке не очень удобно, я догадалась слишком поздно. Примерно на уровне своего роста. Глянула вниз, и вдруг закружилась голова. Что такое? Испуганно прижалась к стволу. Никогда не боялась высоты. Или это от недоедания? Ох, не хватало грохнуться в обморок с размаха. То есть из дерева. Кто-нибудь, помогите! Я здесь, на дереве! — Леди, — услышала приятный мужской баритон, — зачем вы туда залезли? — Рассветом любуюсь! — сопротивляясь несвойственной мне дурноте, раздраженно проворчала я. — Мужчина, не чешите мне нервы! Помогите даме слезть! — Уже налюбовались! — хмыкнул он и, судя по ощущениям, коснулся моей щиколотки. — Прошу прощения, но мне придется дотронуться до вас. Не сочтите за грубость! «Прошу прощения, но если вы будете действовать так медленно, то мне придется упасть на вас. Не сочтите за хамство. Теперь я получил разрешение и не стану испытывать ваше терпение». Он цепко ухватился за мою лодыжку, а другую руку положил на попу. «Я держу вас, отпускайте дерево». «Точно? Держите!» Не поверила я. «У меня ощущение, что вы меня поглаживаете. Сожмите крепче!» как попу любимой жены, а то уроните к ядрёне фене. Могу поклясться, что вы не упадете. Жарко выдохнул он. Ох, молодой человек, если б я верила мужским клятвам, то у меня бы уши отвалились от тон лапши. Я избегала смотреть вниз, так голова кружилась меньше. Жмите сильнее, не бойтесь, она не сахарная, не развалится. Мужчина понял, что спорить со мной бесполезно и послушно, Жамкнул мою пятую точку. Над головой закружили птахи, которых я хотела обокрасть. Они будто прокляли меня, потому что только я собралась отпускать ствол, как ключ начал медленно выскальзывать из кармана. — О, нет! — что, — иронично уточнил мужчина, — все же сахарное. Мой инструмент таки выпал, и мужчина, отпустив мою попу, затих. Едрышкин сарафан